Часть первая, глава д в е н а д ц а т а под глава три. Восточное Средиземноморье. Минную стенку, пирсы, где в прежние годы стояли миноносцы, а сейчас грузились корабли экспедиции, стерегли на совесть. Посторонним сюда хода не было, а с воды стратегический объект охраняли боевые пловцы на моторках. В центре города и дальше, до железнодорожного вокзала, действовали мобильные пешие патрули. а вот агентуру вот Неважно, чью. Большевиков, врангелевцев, иностранных разведок. Выявлять было некому, нечем и, главное, незачем. Каверс незваных гостям они не строили, а что до наблюдения, да сколько угодно. Возвращаться на эту мировую линию не планировалось. Так что местные обитатели могли волю поломать голову над их происхождением. Любой ценитель шпионской билетристики понимает. Интервенты не могли не оставить в Севастополе агентуры. Какой именно – резиденту, управляющего разведсетью или одинокого осведомителя с единственным каналом связи – зависит от возможностей конкретных спецслужб. За два года Севастополь не раз переходил из рук в руки. и владели германцы, кораблян-танты дважды являлись сюда и дважды уходили. И, конечно, англичане, имевшие обширные интересы в Турции и Закавказье, не могли оставить главную базу Черноморского флота без присмотра. Можно лишь гадать, кто выполнял эту опасную и высшей степени важную задачу. В городе, пережившем столько оккупаций, эвакуаций, нашествий беженцев, затеряться не смог бы разве что марсианский о к т о п о и д из романа Уэллса. Возможно, это был кадровый сотрудник Foreign Office, вроде знаменитого Рейли, только рангом пониже, возможно, бывший в р а н г е л е в е ц зарабатывающий на хлеб с маслом в предстоящей э миграции. Но уже через несколько часов После того, как БТР и морпехов выкатились на берег, греческий контрабандист, владелец парового баркаса, получил от неизвестного господина латунный цилиндрик с плотно завинчивающейся крышкой и две беловатые бумажки по пять фунтов. А тремя сутками спустя британский правительственный агент в Батуми прочел д о н е с е н и е из Севастополя и поспешил составить еще одно – контр-адмиралу сэру Майклу Кулмесеймору. Командующему силами Royal Navy в Восточном Средиземноморье В британской миссии был, разумеется, радиопередатчик Причем достаточно мощный Расшифрованное послание легло на стол в адмиральском салоне линкора Emperor of India всего через 32 минуты А еще через час командир легкого крейсера Карадок Кэптон Регнер Колвин получил приказ следовать к Севастополю Контрадмирал хотел знать, что за корабли появились в этом порту и чьи войска высаживаются с них. Карадок находился на ч е р н о м море с февраля 19. В послужном списке этого л е г к о г о крейсера, относившегося к популярному в королевском флоте типу с и числилось немало встреч с большевиками. Захват красных э с м и н ц е в Спартак и Автроил на Балтике в 18-м, поддержка Деникинцев в Таганрогском заливе, б о м б а р д и р о в к и частей Красной армии, б л и с п о т и поддержка белогвардейского десанта в Одессе. Но в августе 20-го в Днепробукском лимане Карадок поймал машинное отделение трехдюймовый снаряд с полевой б а т а р е и Мало какой из кораблей его величества подпортил большевикам крови больше, чем этот крейсер. И можно не сомневаться, кэптен Колвин и в этот раз, как, впрочем, всегда, Блестяще справится с заданием. До Севастополя чуть больше 300 миль, 20 часов боевым экономическим ходом. Самое позднее и к 7 утра крейсер будет на траверзе Мисси х е р с а н е с Британия по-прежнему правит морями, джентльмены.